Глава третья Ровно в полдень Эдсвейн вошел в большой конференц-зал Палаты Правосудия. Не оглядываясь по сторонам, он прошагал прямо к возвышению трибуны, взялся обеими руками за толстый серебряный поручень и обвел взглядом ряды внимательных лиц. «Уважаемые господа, Аноме подготовил сообщение. Мне поручено его прочесть». Эдсвейн расправил свернутый в трубку лист пергаментной бумаги. «Слушайте, так говорит Аноме». Приветствую техническую элиту Гарвия. Сегодня в связи с организацией сопротивления Рогушкоем потребуются ваши рекомендации. Много лет я пытался предотвратить набеги мирными средствами. Напрасно. Теперь мы вынуждены драться. Уже приказано сформировать армию, но это только половина дела. Необходимо создать эффективное оружие. Задача состоит в следующем. Воин Рогушкой... Массивное, бесстрашное существо, нападающее с дикой яростью. Его основное оружие – металлическая палица с шипами и етаган. Причем, изогнутый серпом ятаган используется и как рубящий клинок, и как метательный снаряд, поражающий цель в 50 метрах и дальше. Следовательно, у наших солдат должно быть оружие, способное истреблять Рогушкоев на расстоянии не менее 100 метров. Поручаю вам эту задачу и приказываю немедленно сосредоточить все усилия на ее решении. В вашем распоряжении все ресурсы Шанта. Разумеется, необходимо организовать работы. Выберите из ваших рядов председателя и членов технического совета, руководящего исследованиями и разработками. Управляющим назначен человек, читающий мое обращение. Гастелец Лейн. Он выступает от моего имени. Вы будете отчитываться перед ним и выполнять его указания. Повторяю, поставленная задача нуждается в безотлагательном решении. Ополчение уже собирается и скоро потребует выдачи оружия. Эцвейн отложил текст обращения и поднял лицо к почти заполненному амфитеатру. Есть вопросы? Пыхтя на ноги поднялся толстяк с нездоровым румянцем на щеках. «Требования понятны, но какого рода оружие имеет в виду Аноме?» «Оружие, позволяющее убивать рогушкоев и принуждать их к отступлению, с минимальным риском для тех, кто этим оружием пользуется», ответил Эцвейн. «Очень расплывчатое определение», пожаловался Толстяк. «Мы не получили конкретных разъяснений. аномы должен предоставить комплекты чертежей». Или, по меньшей мере, описание технических характеристик. Что же нам, вслепую работать? «Аноми не технист. Технисты вы», – возразил Эцвейн. «Разработайте технические требования и чертежи сами. Если возможно изготовление лучевого оружия – прекрасно. Если нет, найдите самое практичное и целесообразное решение. По всему шанту формируется ополчение. Им потребуются средства уничтожения врага. Аномы не может вооружить армию мановением руки. Оружие предстоит спроектировать и изготовить вам, технистам!» Толстяк покраснел пуще прежнего, неуверенно посмотрел по сторонам и сел. В последнем ряду Эдцвейн заметил Ауна Шараха, задумчиво улыбавшегося в пространство. Встал высокий человек с горящими черными глазами на восковом лице. «Ваши замечания справедливы, и мы сделаем все, что в наших силах. Но учитывайте, что мы технисты, а не изобретатели. Мы скорее совершенствуем процессы, нежели разрабатываем принципиально новые конструкции. Если не можете справиться с работой, найдите тех, кто справится», – упорствовал Эдсвейн. «Я назначаю вас лично руководителем, ответственным за разработку оружия. Создайте оружие или умрите!» – вмешался другой технист. Направление разработок зависит от предполагаемой численности армии. Другими словами, нужно знать, сколько единиц оружия должно быть произведено. Скорость изготовления и доступность материалов могут оказаться важнее совершенства конструкций «Совершенно верно», — согласился Эдсвейн. «Численность армии составит от 20 до 100 тысяч человек, в зависимости от сложности компании». Следует отметить, что производство оружия – лишь самая неотложная из задач. Потребуются также устройства связи, позволяющие командирам координировать маневры. Председатель технического совета должен выбрать группу специалистов, способную проектировать такое оборудование. Эдсвейн ждал дальнейших вопросов. Но в зале царила угрюмая неуверенная тишина. Эдсвейн решил закончить собрание. «Организуйте работы по своему усмотрению. Выберите председателя. Человека компетентного пользующегося уважением, решительного, даже в случае необходимости безжалостного. Он сформирует группы специалистов, руководствуясь практическими соображениями. С вопросами и рекомендациями обращайтесь ко мне через главного дискриминатора, Ауна Шараха. Без дальнейших слов, Эцвейн поклонился и покинул зал. В павильоне, во дворе палаты правосудия, к Эцвейну подошел Аун Шарах. Колеса завертелись. — сказал он. — Надеюсь, никто не будет вставлять в них палки. У технистов нет опыта творческого проектирования. И, если я могу позволить себе такое наблюдение, Аноме не проявил в этом отношении достаточной решительности. — Что вы имеете в виду? — спокойно спросила Эдсвейн. — Как правило, Аноме запрашивает досье и характеристики на каждого из участников проекта. После чего сам назначает управляющего и дает точные конкретные указания. Теперь технисты в замешательстве, не знают с чего начать. Им не хватает инициативы. Эдсвейн безразлично пожал плечами. Аноме приходится многое рассчитывать и планировать. Часть его бремени должна быть возложена на других. Разумеется, если другие способны выдержать такое бремя. И если им предъявлены конкретные требования. Как я уже сказал. Требования им придется разработать самостоятельно. «Оригинальный принцип», — признал Ауншарах. «Будем надеяться, что инерция многовековых традиций преодолима». «Ее придется преодолеть, если мы хотим выжить. Аномы не может собственноручно драться с рогушкоями. На тварях нет ошейников. Полагаю, вы достаточно подробно изучили мою биографию». Ауншарах кивнул без всякого смущения. «Вы были?» или продолжаете быть музыкантом в популярной труппе маэстро Фроллица. Я музыкант. Я понимаю других музыкантов так, как вы не сможете их понять, даже если подготовите сотни досье. Шарах задумчиво погладил подбородок. И что же? Предположим, Аноме пожелал бы сформировать труппу лучших музыкантов Шанта. Без сомнения, вы могли бы предоставить ему тысячи характеристик, чтобы Аноме сделал выбор. Сыгрался бы такой оркестр. Смогли бы оркестранты дополнять друг друга, а не мешать друг другу? Не думаю. Другими словами, посторонний человек, не будучи опытным специалистом в той или иной области, не может выбрать или назначить группу специалистов, способную успешно работать в этой области. Специалисты должны организовываться сами. По крайней мере, в настоящее время Аномы придерживается такой точки зрения. Я с интересом прослежу за успехами технистов. Сказал Ауншарах. Какое оружие вы ожидаете получить? Эдсвейн холодно покосился на главного дискриминатора. Я не разбираюсь в оружии и ничего не ожидаю. Так же, как Аномы. Разумеется. Хорошо, мне пора вернуться в управление и реорганизовать персонал. Ауншарах скрылся в стеклянном лабиринте палаты правосудия. Эдсвейн пересек площадь корпорации и зашел в галерею рос выбрав столик в уединенном углу он заказал чашку чаю и мысленно перечислил достигнутые успехи по его мнению он добился существенного прогресса привел в движение важные механизмы женщины переезжали в относительно безопасные приморские кантоны в лучшем случае теперь безудержное размножение аргушкоев прекратится в худшем Рогушкоям придется совершать набеги населения, отдаленные от их горных убежищ. Приказ о формировании ополчений отдан. Технисты получили указание разработать оружие. Маэстро Фролиц стерег Саджарана Сершана. С главным дискриминатором Шарахом, фигурой неизвестных предпочтений, приходилось поступать крайне осмотрительно. Он сделал все, что можно было сделать сразу. Рядом, на стуле, кто-то оставил газету «Эрнит Караматик», буквально спектральный вестник, то есть периодическое издание, содержащее новости любого характера. Эд Цвейн взял ее, просмотрел разноцветные полосы. Бледно-голубыми и зелеными символами, с ярко-розовыми и темно-розовыми вставками, посвященными особо щекотливым и скандальным историям, сообщались светские сплетни и комментарии на злободневные столичные темы. Эти столбцы Эд Цвейн игнорировал. Он прочел сиреневую декларацию Аномы. Различными оттенками сине-фиолетового и темно-зеленого предлагались отзывы известных и влиятельных лиц. Оттенок сине-фиолетового или темно-зеленого зависел от качеств того лица, чей отзыв цитировался. Его репутации, тщеславия, смехотворности, популярности, напыщенности. Все эти достоинства и недостатки передавались глубиной и насыщенностью основных оттенков а также более или менее заметными примесями дополнительных цветов. Гарвийские газеты были рассчитаны на читателя чуткого к тонкостям цветовой символики. Декларация вызвала всеобщее одобрение. «Наконец-то оно мы обрушить свой гнев на орды неистовых дикарей!» бушевал ярко-ультрамариновым текстом эстет Сант-Анджело Фератилен. «Народы Шанта могут облегченно вздохнуть!» Эцвейн закусил губу раздраженно встряхнув газету. Снизу, на второй странице, он заметил объявление в коричневой рамке, оттененной охряно-желтым бордюром. Мрачные, пугающие вести. Полчища Рогушкоев, по приблизительной оценке, не меньше пятисот бойцов, вторглась в долину сизых туманов в кантоне лор асфин Сотни мужчин погибли, сотни женщин пропали без вести. Рогушкой разбили лагерь в долине и не проявляют намерения возвращаться в Хван. Следует ли считать долину Сизых Туманов оккупированной территорией? Женщин со всей возможной расторопностью эвакуируют из лорасфина на Утренний Берег и в Энтерланд. К сожалению, вооруженных сил Аномия все еще недостаточно для нанесения контрудара. Можно только надеяться, что кровавая бойня не повторится. Эдсвейн бросил газету на стол, но передумал, сложил ее и засунул в карман плаща. Минуту или две он сидел, разглядывая посетителей за соседними столами. Те болтали, шутили и жестикулировали с обезоруживающей грацией, томно отправляя в рот кусочки деликатесов. В саду галереи появился розовощекий толстяк-технист, задававший вопросы в конференц-зале. В бледно-зеленом плаще поверх строгого черно-белого костюма он присоединился к приятелям, двум веселившимся неподалеку парочкам в роскошных нарядах, синих, зеленых, пурпурных и белых. Приятели пригнулись к новоприбывшему. Тот что-то оживленно рассказывал. Эцвейн прислушался. «Безумие, безумие! Это не входит в наши обязанности! Что мы знаем о таких вещах?» «Аноме требует чудес!» но забыл подарить волшебную палочку. Пусть сам поставляет оружие. У него рычаги власти, с него и спрос. Приятель в зеленом что-то возразил, но пунцовый технист нетерпеливо прервал его. Чепуха! Я подам петицию. а Аноме не дурак. Он должен понять, что так дела не делаются. Эцвейн напрягся, застыл. Он не верил своим ушам, наливался гневом. Только что он призывал жирного тупицу самоотверженно трудиться во имя спасения цивилизации. А тот уже распускал пораженческие нюни. Эдсвейн вынул передатчик, набрал цветовой код эмблемы техниста, но желтую кнопку нажимать не стал. Вместо этого он подошел к толстяку, заглянул в неожиданно побелевшее лицо и тихо сказал. Я слышал ваши замечания. Понимаете ли вы, что почти потеряли голову? Кое-кому стоит только пошевелить пальцем. «Я пошутил, не более того!» Поспешно оправдывался технист, отталкивая ладонями воздух. «Пожалуйста, не понимайте мои слова буквально!» «Как еще их понимать? Мы все говорим то, что хотим сказать. Прощайтесь с друзьями и доложите о прибытии в штаб Гарвийского ополчения. Надеюсь, вы сумеете драться не хуже, чем трепать языком». «Ополчение? Невозможно!» «Моя работа...» «Невозможно!» Эдсвейн демонстративно пометил на полях газеты цветовой код толстяка. «Я передам ваше возражения о номе. Позаботьтесь о завещании». Оглушенный и бледный технист обмяк на стуле. Эдсвейн подозвал дилижанс и отправился в Сершанский дворец. Он обнаружил Саджарано в висячем саду на крыше. тот сосредоточенно вертел в руках большую хрустальную игрушку. Эцвейн постоял, понаблюдал минуту. Поджав маленький рот и нарочито не замечая Эцвейна, Саджарано перемещал плавающие в толще хрусталя разноцветные светящиеся пятна, поглаживая пальцем инкрустированные костяными полосками ребра многогранника. «Какие мысли блуждали под обширным лбом, достойным поэта?» что двигало маленькими руками, некогда цепко сжимавшими бразды правления. Эцвейн и так уже не в лучшем настроении не вынес загадочного молчания. Вынул газету и положил ее на столик перед Сержерано. Тот отложил безделушку и стал читать. Потом поднял глаза на Эцвейна. Событие происходят История идет своим чередом. Эцвейн указал на объявление в коричнево-желтой рамке что вы об этом думаете трагедия вы признаете что рогушкой и враги шанта на это мне нечего возразить как бы вы с ними обошлись будь власть снова в ваших руках саджрана начал было говорить но осекся и опустил взгляд на радужный многогранник последствия любых действий теряются в сумраке вероятностей эдцвен решил что Саджарана, по-видимому, действительно рехнулся. Почти наверняка. «Как вы стали человеком без лица?» Отец уступил мне власть, когда состарился. Посмотрев в небо, Саджарана печально улыбнулся воспоминанию. «Нетипичный случай прямого престола наследия. Как правило, все не так просто. Кому вы собирались завещать полномочия?» Улыбка исчезла с лица Саджарану. Он сосредоточенно нахмурился. Когда-то я отдавал предпочтение Арнольду Чаму. Человеку высокого происхождения, развитого интеллекта и безупречной честности. Но со временем я передумал. Аноме должен быть хитер и беспощаден. Для него совесть. Непозволительная роскошь. Пальцы Саджарану конвульсивно дернулись. «Страшные вещи мне приходилось делать. Чудовищные. В хавиоске спугнуть священных птиц равносильно смерти. В фордуме ученик рещика по нефриту должен умереть, если в его экзаменационной работе появится трещина. Арнольд Чам, человек разумный, не мог бы заставить себя применять нелепые, бессмысленно жестокие законы. Есть более подходящий кандидат. Аун Шарах, главный дискриминатор. Он холоден, проницателен, умеет подавлять сомнения и сожаления. Но я отверг кандидатуру Шараха. Мне не нравится его стиль. Я остановил выбор на гарстанге. Гарстанг мертв. Теперь все это не имеет значения. Подумав, Этцвейн снова задал вопрос. «Известно ли Шараху, что вы рассматривали его кандидатуру?» Приподняв игрушку со стола, Саджарана пожал плечами. «Аун Шарах – лучший специалист по расследованию преступлений. Разумеется, он догадлив. Умеет собирать информацию и делать выводы». От главного дискриминатора трудно скрыть источник власти. Располагая всеми данными личности намерения Аноме, можно установить методами исключения и корреляции событий. Эд Цвейн отправился в помещение радиостанции, выключил фильтр речевой связи, чтобы его голос не напоминал голос Аноме, и вызвал Ауна Шараха. Говорит Гастелец Цвейн, «Я посоветовался с Аноме». Он приказал мне и вам объехать кантоны Шанта в качестве его полномочных представителей. Вам поручено посетить кантоны к востоку от Джордина и к северу от Дебрий, в том числе Шкорий, Лорасфен, кантон Ведьминой горы и Утренний берег. На мою долю приходятся западные и южные кантоны. Мы обязаны ускорить мобилизацию и обучение рекрутов. По мере необходимости, прибегая к принуждению, «У вас, наверное, есть вопросы?» После короткого молчания шарах спросил. «Вы упомянули о принуждении. Какими средствами принуждения я могу пользоваться?» «Записывайте имена и цветовые коды лиц, проявляющих недостаточную расторопность или отказывающихся повиноваться. Аноме получит наши списки и определит меры наказания». «В каждой конкретной ситуации необходимо учитывать местные условия. У меня нет более подробных инструкций. Вашего опыта и здравого смысла должно быть достаточно. Голос Ауна Шараха несколько поблек. Когда я должен выехать? Завтра. В первую очередь рекомендую посетить Уэль, Сиреневую Дельту, Англезий, Джардин и Кантон Пособников, после чего можете взять гондолу на Броссийском разъезде и отправиться по континентальной магистрали на Дальний Запад. «Я сперва заеду в кантоны Дикой Розы, Майе и Эреван. Потом в кантон Теней. Оттуда воздушной дорогой до Энтерланда. Расходовать собственные средства не требуется. Выписывайте чеки, подлежащие оплате по предъявлении в банке Шанта. Не отказывайте себе ни в чем необходимом». «Хорошо», — без энтузиазма сказал шарах «Будем стараться».